Глава восьмая. Через два месяца. Иду на работу уже привычной дорогой. Звонит телефон. Слава богу, это не мой босс, а какой-то незнакомый номер. Но все равно отвечаю и слышу в трубке громкий мужской бас. «Калерия? Это вы?» «Да, это я». «Вас беспокоит Константин. Помните еще меня?» «Муж Даши?» – спрашиваю я. «Да, да, это я». И долгая пауза. «В общем...» «Я тогда на вас накричал, когда вы мне посоветовали не тратить семейный бюджет на ерунду, а лучше нанять сыну-няню и побольше проводить времени с женой». Снова молчание. «Я так и сделал, и я только сейчас понял, что чуть не разрушил брак. Хотел поблагодарить. Вы как-то заставили меня тогда задуматься». «Да, конечно, помню. Как сейчас, Даша?» спрашиваю я. «Отлично. Теперь я снова узнаю свою жену». «Мы прощаемся». Константин первый вешает трубку. «Иду на работу впервые за долгое время в очень хорошем настроении. Вспоминаю, как два месяца назад я злая подлетела к Константину, когда он пришел к боссу. Не помню, что я тогда ему наговорила. Ничего хорошего, по-моему. Странно, что Богдан Викторович меня не уволил. Это было, кажется, на следующий день после нашего поцелуя. Останавливаюсь, чтобы отдышаться. Когда я вспоминаю тот день у меня всегда сердце начинает биться чаще. Руки Босса были у меня на шее, а его губы так нежно прикасались к моим губам. Я тогда поняла, что голова у меня кружится вовсе не от алкоголя, а от него. Ничего похожего раньше при поцелуях я не чувствовала. С другими мне было трудно дышать, и хотелось, чтобы все поскорее закончилось. А с ним, с ним мне хотелось, чтобы это никогда не прекращалось. Хотя дышать тоже было трудно. Обо всем на свете забыла я тогда. Опомнилась только когда он привез меня к себе в квартиру. Открыл передо мной дверь, как он сказал, в холостяцкое логово. Я прошла и сразу как-то опомнилась. Черная кожаная мебель, барная стойка на кухне. Все кругом так и кричало, что женщины в этом доме случайные гости. Такие, которые приходят вечером, а на утро уходят. Помню, как будто это было вчера как Богдан подошел ко мне, взял мое лицо в свои ладони и готов был поцеловать. Смотрела на него и не могла насмотреться. Мне очень хотелось остаться и хоть какие-то отношения попробовать с моим боссом, пусть даже и свободные, что бы это ни значило. И если бы у меня были до того дня другие мужчины, возможно, я бы так и поступила. Нет, я вообще не из тех девушек, которые носятся с девственностью как с великой ценностью. Но первый раз действительно важен. И было бы хорошо, чтобы для моего первого мужчины я была бы тоже важна. В глазах своего босса я увидела сильное желание, но не более. Поэтому я убежала оттуда. Он не догонял меня. Мне было стыдно. Я думала, что никогда больше его не увижу. Он меня уволит. Да и как после такого приходить на работу? Но на следующий день он прислал СМС. Почему то еще не на рабочем месте? И я пришла на работу. Пыталась вести себя, как обычно. Получалось плохо. Под конец рабочего дня он схватил меня за запястье и прижал к стенке. «Я понял, что ты мне отказываешь. Не волнуйся. Мешать работать я тебе не буду. И смотреть на тебя, как на девушку, тоже. Вокруг много и других хорошеньких». Сказал и отпустил. Но босс соврал мне. Он мешает работать мне каждый день. Богдан Викторович превратился из милого и доброго босса в самого ужасного тирана на свете. Он гоняет меня 10 раз по разным кафешкам за нужным кофе, может позвонить посреди ночи и сообщить что-то важное, заставляет перепечатывать простые отчеты, которые никому не нужны. Одним словом, мстит мне. Наверное, хочет вынудить меня уволиться по собственному желанию. Однажды, после особо трудного дня, я пришла с работы вся в слезах. Он заставил следить меня за одним клиентом в одиночестве, хотя это не мои обязанности. И я потеряла его. «Упустила из виду». Босс на меня накричал. Вероника гладила меня по спине. «Он просто тиран. Нельзя так издеваться над своими сотрудниками. Хорошо хоть зарплату тебе платят вовремя, но нервы дороже. Уволься!» «Я не могу». «Ну почему?» «Я сама не знаю, почему». Прошло два месяца. До сих пор не нашла ответ на этот вопрос. Может быть, потому что на работе бывают и хорошие моменты. Вот, например, такие, как с Константином и Дашей которые поняли друг друга. За прошедшие два месяца было немало мужчин и девушек, которые проходили проверку. Босс советовал таким людям проверять свои вторые половинки дальше, но клиенты уходили от нас довольные и счастливые. Я пользовалась случаем и победоносно сверлила в такие дни босса глазами. Мне кажется, без моего участия он даже и не заметил бы такие пары. Глупо, но я верю, что, может, когда-нибудь Богдан поменяет свои взгляды. Захожу в здание, ставлю чайник. Скоро босс попросит чай. Он всегда приходит на работу раньше меня. Иногда мне кажется, что он здесь ночует. Больше он меня не подвозит. И ухожу я тоже всегда раньше него. «Да, конечно, мы сходим с тобой в кино. Обещаю, малыш. Слышу я обрывок фразы». Второго голоса не слышно. Скорее всего, босс разговаривает по телефону. У меня чуть чашка из рук не падает. Я могу пережить его грубость, лишние обязанности. Да все что угодно. Но не то, что он завел себе нормальные отношения. И девушку. Потому что настоящая причина, по которой я все еще здесь работаю, кроется в том, что я люблю моего босса и надеюсь на чудо. Но кажется, это безответные чувства.